Тамара проснулась рано. В душе её господствовало какое-то смешанное настроение. То она радовалась, что всё уже, слава Богу, пришло к желанному концу, и через 2-3 часа она станет христианкой. То вдруг начинала как будто сомневаться в самой себе, в своей готовности сделать последний решительный шаг. Как будто жалко и грустно было разорвать всё и навсегда со своим прошлым, в котором не всё же сплошь являлось ей в чёрном и отталкивающем виде. Было же в нём и хорошее кое-что. Были и светлые, счастливые минуты. Вспоминалось родное гнездо, старый дом, тенистый сад, дедушкин кабинет и её собственная уютная комнатка. с кустами цветущей сирени под окнами. Вспоминались и родные, дедушка с бабушкой, и ясно представлялось их нынешнее горе и отчаяние, их одиночество, осиротелость на старости лет. Они точно бы глядели на нее печальными, укоряющими глазами, точно бы говорили ей, это ли отплата за всю нашу любовь и ласки, за все попечения и заботы. Затем представлялся ей целый еврейский мир, возмущённый, негодующий, осыпающий её своими страстными и страшными проклятиями. Но к этому последнему миру и его злобе осталась она равнодушную. Он ничего не дал ей дорогого из заветного, ничем не смог и не сумел привязать её к себе. Напротив, она чувствовала в себе силы даже на борьбу с ним, и было ей жалко совсем не этого чёрствого мира, а своей семьи, только её одной. Жалко до щемящей боли тех, кого она любила и продолжала любить до сих пор всё так же, как и прежде. Не отказаться ли? Не вернуться ли к ним домой, в их объятие? Опять принести им с собой покой и тихое счастье. Ещё не поздно, ещё есть время. Но нет, это безумие, это невозможно. Она теперь как камень, пущенный меткой рукой, уже в силу одной лишь инерции должна лететь до цели. Она не властна над собой более. Надо быть последовательной. К прежнему возврата нет и быть не может. Вера в него подорвана, отношения все порваны, а без этого как жить в том мире? Где же наконец истина? Там или здесь? Истина здесь, во Христе, в его Евангелии. Это ей давно уже подсказало её собственное сердце и собственная совесть. И неужели же от этой истины вдруг отвернётся она в последнюю решительную минуту? и на всю жизнь останется блуждать на каком-то темном распутье, отбившись от одного берега и не пристав к другому. Нет, это невозможно. Оставаться в еврействе, веря во Христа, что за малодушие? Нет, прочь все сомнения. Впереди светлая разумная жизнь и любовь. Любовь к человеку, который первый сумел зажечь в ней это чувство. разбудить её мысль и дать ей первый толчок на истинную дорогу. Там впереди ждёт её жизнь с этим любимым человеком, в своём собственном гнёздышке, среди своей собственной новой семьи. У них будут дети. О, как она будет любить их и гордиться ими и своим мужем. Он такой достойный, Такой благородный, гордый, мужественный, красивый! Как не любить, как не обожать его! Да, там впереди покой и счастье, невозмутимо светлое счастье, как пишет он в своём письме. Там истина, там свет и все добрые радости жизни. Туда, туда, скорей туда, навстречу этому добру и свету. И все сомнения и колебания Тамары мигом отлетели прочь. И в душе вместе с решимостью воцарилось торжественно спокойное и тихо радостное настроение.